Глава 50. Грустная новость. Спокойная жизнь закончилась грустной новостью. Пришло сообщение, что корабль, на котором отплыли пчелка с братом, не добрался в порт назначения. Все погибли, кроме одного чудом выжившего моряка, которого увидела и подобрала другое судно. Он и рассказал, как они в непогоду налетели днищем на камне. Мне почему-то очень захотелось, чтобы этим моряком оказалась пчелка. Но начальник Порта расстроил, сказав, что это Боссман, а не Юнга. Самое поганое, что я изначально не хотела говорить Рику о смерти пчелки, но он умудрился подслушать наш разговор с Маркой и сбежал. Люция увидела, как мальчишка, размазывая по щекам слезы, перескочил через забор и смылся в неизвестном направлении. Служанка спросить его ни о чем не успела, но сразу же доложила нам о происшествии. «Едем», — схватила я Марка за руку. Его сейчас одного нельзя оставлять. Видимо, пчелка была для Рика больше, чем просто тетка, дающая работу. «Нет, лучше я один отправлюсь», — возразил мне муж. «Мы как-то со штырьком друг друга лучше понимаем. Дай нам поговорить по-мужски. Иногда женская жалость бывает лишней». «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Не стала возражать я. Хотя и очень хотелось тоже утешить мальчика. Господин Ищейка вернулся часа через два. Один. Ему нужно время, пояснил он, не дав мне произнести ни звука. Какое время? Ты оставил ребенка. Анна! Помолчи и послушай. Я нашел Рика там, где и рассчитывал, в его убежище, устроенном среди развалин дома на жестяной улице. Штырек сидел и рыдал. Я сел рядом с ним и подождал, пока он, успокоившись, обратит внимание на меня. Мальчишка несколько раз зло огрызнулся, хотя я не проронил ни слова. Мол, няньки ему не нужны. Я продолжил молчание. И в какой-то момент паренька прорвало. Он стал рассказывать про пчелку, Как она отбила его у пьяного мужика, пытавшегося слишком жестоко проучить малолетнего воришку своими пудовыми кулаками. Как давала поручения, за каждое из которых платила заранее, объяснив, что доверяет, потому что рыжий рыжую не обманет. Как постоянно приносила ему еду И даже теплое одеяло, когда однажды ночью сильно похолодало. Еще и извинялась, что не может взять пока к себе, так как светиться им рядом не стоит. Но когда все дела в Барена закончат, то они сядут на большой корабль и поплывут туда, где их никто никогда не обидит. И Рик, несмотря на вынужденное бегство пчелки, до сих пор надеялся, что в один из прекрасных дней она вернется за ним. Понимаешь? Понимаю. Немного подумав, кивнула я. Не знаю, чем наш штырек зацепил пчелку, но у сироты была в душе огромная пустота. Ни родителей, вообще никого. И тут появляется женщина, которая тепло к нему относится. Беспризорники очень хорошо чувствуют фальш, иначе не выживут. Значит, пчелка была искренней. Она стала для Рика второй матерью. Теперь он снова потерял близкого человека. Серьезная душевная травма и для взрослого, а для ребенка представить страшно. Он, наверное, теперь считает, что, оставаясь в чужой семье, предаёт память пчелки, поэтому сбежал. Я его не спрашивал. Я вообще ни о чем не спрашивал. Лишь в ответ на его откровения стал рассказывать о себе. О том, как меня практически выгнали из родной семьи. Потом она с тобой. Тут, конечно, многое не договаривал, но признался, что больше всего на свете боюсь потерять тебя. Напоследок дал Рику немного денег на первое время — и сказал, что выбор всегда за ним. Мы в родственники не напрашиваемся, так как понимаем, что пчелку заменить не можем, но двери нашего дома всегда открыты для такого надежного друга, так что если захочет, пусть приходит. И из претендентов в отряд Ищейки его тоже никто не исключает. Ну а после пожал пацану руку и уехал. «Надо было взять его с собой!» — опять возмутилась я. «Чтобы Рик снова сбежал?» Он на улицах провел несколько лет, поэтому за пару дней с ним ничего не случится. А вот подумать, выплакать горе и принять новую жизнь маленькому мужчине необходимо. «Какие пара дней!» «Анна, ты когда-нибудь ощущала себя выброшенным из дома щенком?» «Было дело», — грустно усмехнулась я, вспомнив своих богемных родителей. «И я ощущал». Взрослым человеком, но все равно очень хотелось найти пристанище, тихую гавань, в которой не буду торчать в одиночестве. А тут ребенок. Он нуждается в этом даже больше, чем мы. И он уже почувствовал, что его жизнь не ограничивается одной безнадегой бедняцких кварталов. Поэтому обязательно вернется, поняв, что его никто насильно не удерживает и не пытается отнять память об пчёлке. Муж оказался прав. Рик Штырек появился ровно через два дня. Он, как ни в чем не бывало, спустился на завтрак в столовую и уселся за стол. «Проголодался, небось?» Смахнув слезу, произнесла Люция, уже знавшая историю мальчика. «Тебе пирог или яичницу?» «Всё съем. И колбасу еще могу». Пока служанка довольно суетилась около мальчишки, Рик внимательно посмотрел на нас с Маркой и, смущенно поблагодарив кивком, добавил. «Больше не сбегу». «Мы тебя услышали», — тоже с кивком ответил Марка. «Сегодня отдыхай, а завтра займемся подготовкой нового ищейки. Госпожа Анна?» «Не госпожа», — перебила я. «Рик, зови тетушка Анна. Можно просто Анна. Выбирай, как тебе удобнее». «Тогда меня дома можно тоже по имени», — моментально отреагировал муж. «Но на службе и во время обучения исключительно господином ищейкой. Понял?» Не дурак. Ну, раз не дурак, то завтра займешься санной грамотой, а я тебя по иным дисциплинам учить буду. Но не дома, а в казарме. Прямо завтра туда поедем. Моментально оживился штырек. За саблей? Еще чего? Во-первых, настоящую саблю получишь, когда научишься тренировочной владеть. Для этого не только ловкость, но и сила нужна. А во-вторых, до оружия допущу, увидев, что все буквы выучил вдруг у тебя память плохая и доверить боевое оружие опасно чтобы не на того набросился с ним да я в миг выучу все ваши закорючки ну вот и посмотрим с улыбкой подмигнул ему Марка, заканчивая завтрак извините но мне пора по делам надеюсь вернусь скоро давай ты меня прямо сейчас буквам научишь предложил рик как только ящейка покинул нас чего время терять нет Загадочно произнесла я, осененная одной идеей. «У нас сегодня иные планы. Собирайся на важное задание». Собираться долго пацану не пришлось. Просто встал, вместо салфетки вытер рот рукавом и уставился на меня. Ну а мне пришлось немного повозиться, меняя домашнюю одежду на уличную. Штырек чуть не лопнул от нетерпения, ожидая меня. Поехали мы к портнихе Вероники Тручу. «Что ты скажешь об этом молодом господине?» поинтересовалась я у подруги после теплых приветствий. «Ну, — задумалась она, — откормить, подстричь и приодеть не мешает. насчет откормить — это к Стелли. Стричь, как и готовить, я не умею, но зато с нитками дружу. Хочешь принарядить паренька? Не совсем. Это будущий воспитанник отряда ищеек. Вот бы ему форму, как у командира, только детскую». «Интересно». Окинув настороженного штырька профессиональным взглядом, произнесла Вероника: «Как у господина Ищейки, это слишком много чести будет. Поэтому возьму материал подешевле, но зато более крепкий и не маркий. Хотя все равно порвет и изгадит, даже если из железа костюм выковать. Значит, нужно минимум три комплекта. Еще готовься на каждый сезон обновлять их, так как дети имеют дурную привычку расти. Затратное для тебя дело намечается. Ничего.» отмахнулась я. «Выдержу. Тем более у меня есть скидка от подруги, верно?» «Верно», — кивнула Вероника. «Ты теперь становишься моей не просто постоянной, а очень постоянной клиенткой, пока твой протеже не вымахает до нужного размера». «Именно. Кстати, а почему я ни разу не видела у тебя детских вещей? Можно же их изготавливать нескольких размеров и продавать готовыми. Мамочки будут с удовольствием покупать недорогое» так как действительно никаких денег не напасешься на индивидуально сшитые обновки. «Тручу не шьют дешевые. моментально отбрила меня подруга. «Мой уровень — это творчество, а не подделки. Поэтому платье, что выходит из-под моей руки, и ценится». «Не торопись», — загорелась эта идея и я, припомнив наработки прошлого мира. «А никто и не говорит, что это должна быть твоя марка». Да и марки как таковой ты не имеешь. Ходишь простой партняшкой до сих пор. Сделай герб с надписью «Модный дом Тручу". Под ним и продавай эксклюзивные вещи. «Ты мне как-то говорила об этом», — отмахнулась она. «Но все и так знают. Жаль, что ты меня плохо слушала. Знают тебя, ставя наравне с другими талантливыми швиями. Но имея свой модный герб, ты моментально выделишься из среды конкурентов». Станешь не просто партняшкой, а модным домом. Сама прислушайся, как звучит. Ну, не перебивай, с корговоркой продолжил я. Модный дом Тручи выпускает исключительно шикарные вещи. А вот одежда с Маркой, например, детский мир, принадлежит хоть и тебе, но работают над ней другие люди. Твои ученицы, не вышедшие на уровень заоблачных мастеров, но достаточно опытные в своем деле. По всему Барена будут разбросаны маленькие магазинчики, в которых относительно обеспеченные люди могут купить своим чадом не шитую для кого-то на заказ ношеную одежду, а новое. «Уйди с моих глаз!» — взмолилась Вероника, не успевающая обрабатывать информацию. «Через два дня приходи, не раньше. Сделаю для твоего молодого человека мундирчик, если мне мозги больше никто пудрить не будет». Ровно через два дня я снова вместе с Риком была у Труча но она не повела меня сразу в примерочную, а неожиданно, отдав мальчика в руки своих помощниц, пригласила в свой кабинет. «Анна?» — сходу начала Вероника. «Мне нужна компаньонка в новом деле. Пойдешь? «Почему я?» «Потому что ты сама его мне и предложила. Я все обдумала. Будем делать готовую детскую одежду. Но я к ней не должна иметь совсем никакого отношения». Поэтому и нужна хитрющая, как змея, но надежная, как камень-соучастница. Другой кандидатуры не вижу. С меня шви и материалы, с тебя же открытие этих самых магазинчиков и привлечение покупателей. Каждая тратит на свои обязанности собственные денежки. Прибыль разделяем по разнице потраченных финансов. И если все пойдет хорошо, то можем и в столице попытаться подобное провернуть. Но это со временем. Огорошив подобной новостью, Вероника убрала с лица деловой вид и улыбнулась. «Ну ты подумай сможем посоветуйся а сейчас пойдем посмотрим как подошел мундир твоему маленькому солдатику